Глава вторая Таким образом, последовательность длин сторон всех кубов составляет бесконечную убывающую геометрическую прогрессию, в которой V1 равно А, и V2 равно А, деленное на 2. А что нам еще понадобится, чтобы определить высоту полученной фигуры? Голос учителя по алгебре обволакивал класс монотонным бархатным гудением. От него веки тяжелели похлеще, чем от самого сильного снотворного. Даже сердце замедляло свой ритм, словно готовило организм к засыпанию. И вовсе неудивительно, что в помещении господствовала умиротворенно ленивая энергетика. И только один Виктор выбивался из этой атмосферы сонного царства. Парень сидел и нервно раскачивался на стуле, Непрестанно снимал и надевал колпачок ручки, докосился да в сторону окна. Нет, ну подумать только, демон, настоящий демон вселился в его бусика. Это же, это ж какая-то фантастика, чудеса. Интересно, а что это Тада Стар вообще умеет? Может, он научит школьника колдовать? Или в их безмагическом мире могущественный архигерцог восьмого круга стал абсолютно бессильным и беспомощным? Блин, а ведь, скорее всего, так и есть. Вот же засада. А как круто было бы уметь пускать фейерболы! С каким бы удовольствием Виктор подпалил парочку задниц местных мажорчиков. Может, хоть тогда они от него отвяжутся. Эх, мечты, мечты но пожалуй максимум на что способен на мирный пришелец в теле мышонка это рассказывать историю о величайших битвах между ангелами и созданиями бездны ну а что тоже неплохо никто не мешает написать книгу по этим событиям и стать знаменитым писателем о а как насчет алгебры в преисподней ну или откуда там демон сбежал известна математика «Может, Ада стар ее выучит и сдаст за Виктора экзамен? Ну, или хотя бы подсказывать будет что-нибудь через их ментальную связь?» Надо признаться, что первоначальный шок от столкновения с неизведанным отступил довольно быстро. Как только школьник осознал, что захватчик тела Бусика просто не в состоянии ему навредить, то страх и робость перед порождением бездны испарилась и сразу же гибкий подростковый разум полным ходом принялся выискивать для себя всевозможные выгоды. Какая уж тут учеба! О, -о, о а если всякие фокусы показывать на публику? Ведь разумный демон в теле мышонка будет отличным ассистентом. «Господин Василевский, может, вы хотите ответить на мой вопрос?» оторвал юношу от его увлекательных размышлений учитель. «А что я?» Растерянно вскинулся Виктор, заслышав свою фамилию. «Ну нет, я», — снисходительно улыбнулся преподаватель. «Разумеется, вы Василевский». «А, ну, да, конечно». Ученик неспешно поднялся, надеясь протянуть время и прочистил горло. <как> «Ответ на ваш вопрос довольно сложен и требует знаний многих э, особенностей данной темы». Однако, если попытаться разложить его на составляющие, то при наличии некоторых, эм, сведений, можно получить более полную информацию. Подросток лихорадочно рыскал взглядом по доске, селись понять, что от него вообще хочет математик. Ну или ждал, что кто-нибудь из класса ему подскажет. Но куда там? Это в старой школе товарищи бы не бросили тонущего однокашника на растерзание преподу. А тут сидят детки богатеньких родителей и ничего, кроме злорадства, за душой не имеют. Они-то и между собой, если дружат, то только против кого-нибудь. Что уж говорить про него, незадачливого новичка, который в учебе никогда звезд с неба не хватал. А мужчина у доски следил за напрасными потугами подопечного с нескрываемым удовольствием. Он прямо-таки наслаждался его беспомощностью и, кажется, собрался устроить показательную порку. Ну да, не сынка же местного замминистра ему распекать. Ведь ок с какой стороны не глянь, цель абсолютно безопасная и удобная. Но ну что же вы, господин Василевский, давайте ближе к сути, издевательский зрек математик. У нас сейчас не занятие по болтологии, а урок алгебры. Вы так активно крутили головой, что у меня сложилось впечатление, будто точные науки для вас слишком скучны. Наверное, вы уже все знаете. «Да нет же, я... Эм, так, задумался немного», — потупился подросток. Но не признается же он во всеуслышание, что ни бельмеса из новой темы не понял. При самом благоприятном исходе это спровоцирует очередную волну насмешек от высокомерных одноклассников. Что могло произойти в худшем случае, Виктор не брался и предполагать. «Задумались?» — притворно округлил глаза учитель. «А вам есть чем?» Над стройными рядами одиночных парт пронеслась волна глумливых смешков, и парень почувствовал, как жгучий румянец заливает его щеки. Что же вы притихли, господин Василевский? Никак не желал успокаиваться препод. Отвечать будете? Да что-то расхотелось пробормотал Виктор. Ах, его высочество не в духе! И даже не попытаетесь порадовать нас своим красноречием? Я что наклонно похож? — окончательно разозлился парень. Роль мальчика для битья для каждого встречного в этой пафосной гимназии ему уже давно опостылило. «Ну что ж, тогда считайте, что свою очередную двойку вы полностью заслужили», — с улыбкой заключил математик. «Садитесь». «Да как скажете, Соломон Абрамович», — напоследок обрякнул юноша. «И тут благостное настроение с учителя как ветром сдуло». Его кустистые брови встретились на переносице, а глаза гневно сощурились. Еще секунду назад он готов был шутить и насмехаться, а теперь выглядел так, словно собирался кинуться в драку с воспитанником. «Василевский, заруби себя на носу! Мое имя Салман Ибрагимович!» – прошипел математик. «А, да?» Простить, я еще не успел запомнить всех преподавателей. Ядовито ухмыльнулся Виктор, чем вверг педагога в настоящее бешенство. Учитель сперва запыхтел, подобно раскочегаренному самовару. Но потом, заприметив ехидные ухмылочки на лицах остальных подростков, сделал над собой усилие и практически мгновенно успокоился. Все-таки дети их элитную школу посещали непростые. Об этом никогда не следовало забывать». Здесь из ранга охотника спуститься до звания дичи можно за одно неосторожное слово. И правило сие действовало даже для преподавателей. «Я обязательно сообщу вашему отчиму о том, как вы любите поговорить, Василевский», мстительно пообещал Салман Ибрагимович. «Он наверняка будет рад узнать, что тратит на ваше упражнение в острословии столько денег». А у вас такая непреодолимая тяга к математике, что даже чужие деньги не можете не считать», — глянул из-под лобья юноша. Кто-то на задних партах неприкрыто хохотнул, и преподаватель побагровел. Да, Виктор среди богатеньких детишек был белой вороной. Он не мог на равных тягаться с другими одноклассниками, ни по уровню знаний, ни мотивацией, ни уж тем более достатком. Но, за словом, в карман он никогда не лез равно как и не умел вовремя прикусить язык. Собственный из-за этого своего качества Василевский частенько влипал в неприятные ситуации, вот как сейчас, например. И одному богу известно, чем бы закончилась эта перепалка с педагогом, если б сидящая впереди ученица вдруг не обратилась к парню. «Не заводись, Василевский, иначе ляпнешь что-нибудь такое, о чем потом будешь долго жалеть». Сказала она так, чтобы Салман Ибрагимович не мог ее услышать. После этого жгучая брюнетка, чье по-ангельски милое личико резко контрастировало с ее строгим брючным костюмом, отвернулась. Только водопад густых из сине-черных волос взметнулся, сопровождая ее движение темных, как полярная ночь, и блестящих, будто холеная нерпа. Виктор смотрел на них, словно завороженный, начисто позабыв о существовании остальных людей вокруг, как и о том, что его отчитывал вредный математик. «Вау, это что сейчас было? Неужели с ним заговорила сама Дана Крылова, первая красавица во всей гимназии, по которой сохнут все без исключения пацаны старше тринадцати? Вот дела! А ведь казалось, что эта снежная королева принимает Василевского за пустое место». А она, оказывается, даже фамилию его знает. Ну, как тут не удивиться? И конфликтовать с преподом как раз сразу перехотелось, чтобы себя упрямым ребенком не выставлять. Педагог еще с пару минут побухтел, морально покусывая Виктора, но не встретив сопротивления, в конечном итоге успокоился и продолжил урок. Впрочем, жирного лебедя напротив фамилии болтливого ученика он нарисовать в журнале не забыл. Ну и черт с ним. Мама, конечно, огорчится, да и отчим наверняка выволочку устроит. Но мысли парня вновь целиком занял один лишь демон-пришелец. А все остальное отступило на задний план. Он даже позабыл, что на него обратило внимание Дана. Хотя в любое другое время это стало бы для подростка настоящим событием. Остаток учебного дня прошел, в принципе, довольно спокойно. На следующей перемене, правда, кто-то из одноклассников незаметно подкинул Василевскому записку «Нормально ты математика осадил, а с русичкой повторишь». Но юноша на нее не посчитал нужным реагировать. Не хватало ему еще становиться клоуном, на потеху высокомерным гимназистом. Кидаться в перепалки с учителями по чьему-то приказанию — вот уж хренушки им. Сами себя пусть развлекают. Не настолько мальчишка нуждался в чужом одобрении, чтобы так унижаться. Кое-как отсидев положенные шесть уроков, Виктор спешно побросал тетради в рюкзак и заторопился домой. Но уже в самых дверях его вдруг остановил местный отморозок по имени Стас Кубовский. Сам он являлся отпрыском генерального директора сети торговых центров. Об отце этого школьника недобрая молва давно уже ходила по всему городу. Не было еще года, чтобы где-нибудь в новостях не промелькнула информация об очередном скандале с участием этой фамилии. Одних пьяных ДТП за ним числилось штуки четыре, не меньше. И это только то, что Виктор точно помнил. А ведь в том послужном списке еще и публичные оскорбления, ругань, взятки и как минимум одна стрельба в ресторане. Но всякий раз родителю Станислава каким-то образом все сходило с рук. Соответственный сынишка был ему под стать, грубый и наглый, одуревший от вседозволенности, да еще и до обидного здоровый. Вдобавок ко всему он и боксом занимался чуть ли не с пеленок. «Далеко собрался рыжуля», — осклабился Стас, схватив юношу своей богатырской пятерней под локоть. Заслышав язвительную кличку, которая прилипла к Василевскому из-за цвета его шевелюры, прихолебатели Кубовского обидно заржали. Но Виктору не оставалось ничего иного, кроме как парировать словесно, потому что в физическом плане тягаться с этим двухметровым бабуином и его дружками он попросту не мог. «А ты чего, проводить меня хочешь?» — выдавил из себя добродушную улыбку ржеволосый парень. «Пасть захлопни, нищеброд!» — зарычал Станислав, перестав ухмыляться и грубо потянул школьника за собой. «Эх, ну вот, опять началось», — с тоской подумал Василевский. Напоследок он успел поймать несколько взглядов от одноклассников. Кто-то откровенно злорадствовал, кто-то, наоборот, сдержанно сочувствовал. Но встать на защиту подростка, выступив против бугая-боксера, никто так и не решился. Кубовский буквально буксиром протащил Виктора на первый этаж, через вестибюль гимназии и выволок из здания. Проходя мимо дежурного учителя, хулиган накинул локоть юноша на шею, изображая, будто по-приятельски обнимает его. Но на самом деле это был полноценный захват и довольно болезненный. — Улыбайся, собака! — грозно приказал Станислав, старательно изображая фальшивое веселье. «Собаки не умеют улыбаться, только скалятся», — негромко поделился мальчишка. «Ты мне поумничай еще, ржуля, давай шевели копытами». «И копыта собаки нет». «Ай!» — Кубовский надавил сильнее, и Витьку пришлось замолчать, дабы не провоцировать его дальше. «А то у этого дуболома хватит дури башку напрочь открутить». В таком порядке четверка школьников прошествовала докрытой крытой галереи, которая одной стороной примыкала к стене спортзала, а с другой была скрыта от посторонних взоров рядами подстриженных кустов. Товарищи-задиры тактично отошли на некоторое расстояние. Ну, или, скорее всего, просто встали на шухер. Кажется, события для Василевского начали стремительно приобретать скверный оборот. «Что, блин, эти остолопы замыслили?» «Ну что, Рыжуля, ты, я смотрю, совсем берега попутал», — начал издалека Стас. «Ты о чем вообще?» — не понял юноша. Бараном не прикидывайся. Любишь глазки строить? Так, может, тебе их подбить, а?» «Да чего я тебе сделал?» Виктор не успел договорить, как ему в живот прилетел пудовый кулак Кубовского. Удар оказался такой силы, что сложилось впечатление, будто он достал до самого позвоночника. Ржеволосый парень, сторг сдавленное и кулема сел на землю. «Ты мало того, что дворняга, так еще и тупой!» — наклонился к скорчившемуся однокласснику хулиган. «Отвали от меня!» — задыхаясь, просипел Виктор, свернувшись калачком. ох хо хо хо ну ни хрена себе, да этот же отморозок ему только что кишки чуть не отбил». Что на Кубовского нашло? Он, конечно, и раньше доставал парня по любому поводу. Мог по шее дать, и по закупнуть. но больше предпочитал словесные глумления. А тут вон как разошелся. «Еще отвалю! Так отвалю, что ссаться кровью будешь!» Станислав ухватил своего соперника за воротник и одним движением вздернул на ноги. «Боже ты мой, да сколько силище в этом бычаре!» «Коалисер и Жуля запал на Крылову!» — потребовал ответа богатенький хулиган. «А, так это все из-за нее!» — новая увесистая плеуха прервала Василевского. Только на этот раз мальчишка успел напрячь мышцы пресса, а потому очередной удар не вышиб из него весь воздух. «Я задал тебе вопрос, заморыш!» — зло процедил Кубовский. «Отвечай!» «Уф!» «Ох, не, она не в моем вкусе, извини», — соврал Виктор, уже практически оправившись от последствий полученных тумаков. Но Станислав, очевидно, однокашнику не поверил. Он пристально всматривался в лицо ржеволосого подростка. И чем дольше хулиган молчал, тем сильнее разгорался в его глазах какой-то пугающий шальной огонек. «Ну да, ты ведь дворняга ржуля, произнес он а у них вкусы своеобразные. Говно вот, к примеру, свои едят. У меня, конечно, сейчас для тебя такой вкусняшки не найдется, но... Кубовский провел довольно техничную подсечку и опрокинул Виктора на землю. Переглянувшись со своими подельниками и получив от них условный сигнал, что в округе все чисто, он выставил вперед левую ногу. «Лежи, ботинок, псина!» — приказал Задира. «Ты че, больной?» Ошарашенно вздернул брови Виктор. «Пасть, захлопни и высовывай язык, шавка!» Станислав схватил одноклассника за загривок, как шкадливого котенка, и с силой надавил, опуская его голову к земле. «Я тебе покажу твое место, Рыжуля. Настоящая дворняжка должна быть послушной, ну!» «Ай-ай, ладно, ладно, отпусти только!» Вскрикнул школьник, когда мощная лапища хулигана тисками сдавила шею. «Давай, песик!» — поощрительно пошевелил носком Кубовский. «Моя обувь нуждается в хорошей чистке. Только быстрее!» Виктор стоял на коленях и тяжело дышал. В ушах шумело. Перед глазами все плыло. Неужели это происходит с ним в реальности? Почему? Как до этого вообще дошло? Неужто этот здоровяк настолько чокнутый? Как всего одна ничего не значащая фраза от одноклассницы привела к подобному. «И чего ты тупишь, Рыжуля? Лежи!» — начал залиться Станислав. «Или тебя надо еще простимулировать?» «Не надо», — пробормотал парень. Виктор жалостливо посмотрел снизу вверх на лицо своего мучителя, а потом перевел взгляд на ботинок, который ему предлагалось лизнуть. Никогда юноша не думал, что станет жертвой таких унижений. И ничего тут уже не попишешь. Его приперли к стенке. Придется действовать. Вдох. Фух. Выдох. Ну же, решайся, Витек. Подбодрил школьник сам себя. Сейчас или никогда. Василевский качнулся назад, поднимаясь с колен на корточки а потом со всей дури засветил засранцу Кубовскому по шарам. «Хресь!» И вот уже Стас, дико вращая буркалами падает рядом. Ржеволосый мальчишка, не дожидаясь, пока дружбаны хулигана доберутся до него, резко вскакивает и в один прыжок перемахивает парапет галереи. Ветки подстриженных кустов цепляют одежду, словно стараясь помочь преследователям. Но Виктор с нистовством дикого жеребца мчится вперед, весьма успешно отрываясь от них. И догнать школьника смог только наполненный смертельной обидой и гневом вопль Кубовского. «Тебе, трындец, рыжуля! Только попробуй еще хоть раз появиться на уроках! Я тебя убью!» А Василевский уже несся во весь опор через пустейшее футбольное поле. Вот такая у него выдалась замечательная выпускная пора. И не похоже, что он когда-нибудь будет по ней скучать.